Глава десятая. Саверин. «Чего тебе, Мэдалин?» — поморщившись, спросил я. Просто уже представил, какие выводы сделала кузина, столкнувшись с Шеролин. «Что это сейчас было?» — тихо прошептала мэд провожая взглядом управляющую. «А я не понял, с чего такая реакция? Да даже если Шеролин и делала у меня в комнате что-то такое эдакое, с чего так удивляться?» «Не имею представления, о чем ты». Бросил безразлично. Я пришла узнать, что сказали в лазарете. Может, нашли на этой выскочке запрещенные артефакты. Но застаю ее у тебя в комнате с неправильно застегнутыми пуговицами. А когда пробую ее просканировать, просто попадаю в пустоту и лишаюсь части резерва. Ты поставил на свою любовницу какую-то хитрую ледяную защиту? Не сразу удалось переварить слова кузины. А когда смысл до меня дошел, Я прислушался к себе и понял, что мой резерв тоже порядком опустел. Я-то думал, меня немного ведет от того, что, снимая печать, пришлось гладить нежную девичью кожу, наблюдать, как вздымается аппетитная грудь и невольно отсчитывать удары сердца по пульсирующей на шее симпатичной девушки венке А оказывается, я порядком истратился, хотя снятие клейма, наоборот, должно было добавить мне энергии, а не отнять. Впрочем, сканирование, которое хотела провести Мэтт, тоже энергии забирала крохи, и резерв опустошать не могло. Выходит, Шерлин после снятия метки получила некую способность, позволяющую вбирать в себя чужую силу? Это как вообще? Такое могут делать рефлекты, но чтобы маги, тем более из другого дома, никогда ни о чем подобном не слышал. Конечно, поставил. Я же знаю твою пакостную натуру, вот и подстраховал управляющую, а остальное — лишь твои домыслы. Ректор попросил за ней присмотреть, И ничего более. Сам не понял, почему я прикрыл Шерлин. Ректор? А ему-то что? Откуда мне знать Мэдалин? Он попросил, я сделал. Может, родственница? Тебе же рекомендую оставить девушку в покое. Нет у нее никаких запрещенных артефактов. Как твоя верно подданная, я не могу остаться в стороне, если вижу, что от кого-то исходит угроза благополучию главы моего дома. А от этой девицы она точно исходит. Я нутром чувствую, Саверин. «Прости, но я буду за ней следить», — заявила мэт и в развороте, гордо тряхнув волосами, удалилась. Я запер дверь, достал с полки большую магическую энциклопедию и открыл часть «Дом зной». На самом деле я знал наизусть все направления магии, которые давал своим детям огонь, но вдруг что-то пропустил. Внимательно пошел по списку больших разделов. Осязатели тепла, чистильщики, энергики, эмпаты, Прорицатели, иллюзионисты, отражатели, фениксы, бестии. Прошел по подразделам. Задумался над преобразователем, находящимся в энергиках. Эти маги могли преобразовывать огонь в чистую энергию и таким образом наращивать силу. Но ведь Шерлин не огонь поглотила, а воду, противоборствующую стихию. Значит, это не то. В отражателях встречались те, кто мог щитом отразить чужую магию, направив ее Создателя. Но я бы тогда во время снятия метки ощущал на себе все то, что проделывал Шерлин, а я не ощущал. Но кто же она тогда? Бестия? Вот бестии — это высшая ступень мага. Само воплощение стихии огня. Что могут они, до конца неизвестно. Но это тогда будет совсем за гранью. В доме зной уже давным-давно не рождаются бестии. А предположить, что она родилась от человека и мага, нереально. Не будет у полукровки такого огромного потенциала, даже если ее отцом стал самый сильный огненный маг, отец Скита. Ммм, а если он и правда отец Шеролин? Я отложил книгу в сторону, завалился на диван и уставился в потолок, обдумывая эту шальную мысль. Чем может грозить дому зной появление еще одной сильной наследницы? Дому нет, а вот Скиту может стоить место главы. А чем может грозить появление новой сильной, а главной необычной наследница дому стужа. А вот тут, прямо скажем, перспектива нерадостная. Во главе стужи я, потенциальный водоворот, аналог огненной бестии, но в силу потери рефлекта закованный как все думают, в ограничители, а по факту взрывоопасный монстр. И тут в доме зной появляется шерлин которая, возможно, обладает способностями рефлекта. Жизненно необходимого мне рефлекта. Но что сделает дом зной, узнав о таких способностях Шеролин. Все правильно. Настроит ее против меня и исключит всяческое общение. Зной не нужен сильный стужа, а значит, не нужна и наша дружба с Шерлин. Мой вывод? Прости, Скид, но я тебя о способностях, управляющей техническим персоналом, ничего не скажу. Но тебе, Шерри, крупно повезло. Похоже, ты нашла в моем лице самого преданного защитника.